Глава 6 Зоя Я сразу поняла, что мы находимся в зоне для слуг. Здесь все было достаточно скромно, если к подобным интерьерам вообще можно применять такое понятие. Всего лишь никакой вычурности, обычный коридор. Под ногами светлый и блестящий паркет. На потолке не витиеватые люстры, а обычные энергосберегающие лампочки очень яркие. На стенах тканевые темно-зеленые обои с изображением виноградной лозы а потом я увидела кухню. Так уж получилось, что последние годы я работала в основном на кухне ресторана Семена Павловича, и там окон не было. Все окна, точнее одно сплошное панорамное окно, достались посетителям, а повара существовали без них. На работе без окон, дома в чулане без окон. Сказать, что я скучала по пространству, ничего не сказать. Иногда было до ужаса тоскливо. Так хотелось подойти к окну, распахнуть створки, послушать шум дождя или полюбоваться на снег. Мечты, мечты. Впрочем, если меня примут сюда на работу, эти мечты вполне могут стать явью, ибо кухня здесь была огромная, с двумя трёхстворчатыми окнами, со множеством шкафов, белый верх, черный низ, и кучей необходимого оборудования, причем не в одном экземпляре. Духовых шкафов, например, было два. И варочных панелей тоже, в общей сложности 8 комфорок. И холодильник огромный, двухстворчатый, стального цвета, естественно, без магнитиков. А посередине кухни стоял большой деревянный стол. На нем не было ничего, кроме вазы с великолепными, безумно красивыми бело-жёлтыми нарциссами. Я на них даже засмотрелась, пока Петрович что-то там с важностью вещал. «Простите, что?» Опомнилась через несколько секунд, вновь удостоившись недовольно поджатых губ и укоризненного взгляда. «У вас будет три часа», — повторил управляющий, сверкнув голубыми глазами за стёклами очков. «Если бы не напыщенность этого парня, он бы показался мне симпатичным. Хотя я всегда предпочитала брюнетов». «За это время вы должны будете приготовить обед из трех блюд. Закуска или суп, горячее, десерт. Подавать можно по мере готовности». Сколько порций? Одна. Пробовать будет только хозяин, но если у вас получится больше, не пропадет. Когда Петрович это сказал, на его лице впервые появилось что-то человеческое, напоминающее луковую усмешку. Понятно, что не пропадет. Судя по размеру дома, слуг здесь должно быть еще больше, чем жильцов. Съедят уж как-нибудь. Пожелание есть? Какого рода? Я вздохнула. Петрович явно валял Ваньку. Я же не первый повар, пришедший на эту кухню для собеседования. Дядя Сеня говорил, что другие кандидаты тоже были. Ни за что не поверю, что никто не спрашивал про пожелания великого и могучего хозяина. Что готовить? Мясо, рыбу, а может, вегетарианские блюда? И насчет сладкого? Я не договорила, управляющий меня перебил, возвестив. На ваше усмотрение. Никаких пожеланий. Понятно. Задачу облегчать никто не захотел. Глупо на самом деле. Лучше пробовать то, что действительно любишь, и уже от этого отталкиваться. Шанс, что я угадаю вкусы таинственного хозяина, практически нулевой. Какие могут быть вкусы у мужика, который живет в подобном доме? Итальянская кухня, французская, греческая, британская. А может, он любитель отечественной кухни и обожает борщ? «Давайте покажу, что и где лежит». Продолжал, между тем, Петрович, подходя к шкафам. «Вот здесь посуда, приборы, тут крупы, с этой стороны приправы, здесь...» Еще минут десять мы потратили на экскурсию, во время которой я тщетно пыталась запомнить все. Но я же не волшебник. Поэтому в конце монолога управляющего с интересом вопросила, «А если я посреди процесса вдруг забуду, где находится, допустим, перец чили? Мне кто-нибудь поможет?» Или сразу дисквалифицирую за плохую память. Уголки губ Петровича дрогнули. Вот ледяной чел. Хоть бы раз нормально улыбнулся. Нет, вон там, под выключателем, звонок. Нажмёте на кнопку, я приду и подскажу. Хорошо. Настала очередь холодильника. Набит он был до распухания дверцы, но о вкусах хозяина абсолютно не говорил. Здесь было практически все, что только можно и нельзя разное мясо и рыба овощи молочные продукты сыры стоп а это что красная фасоль подтвердил мою догадку петрович как только я сунула нос в небольшую кастрюльку отварная вдруг вам понадобится ее же варить больше трех часов строго говоря это было не совсем верно конкретно варить фасоль около часа но перед этим ее лучше замочить на ночь так что но удивляло другое «Фасоль — продукт специфический, особенно с учетом уровня дохода владельца этого дома. Отварное мясо, разделанная рыба — это все понятно. Чтобы время повару сэкономить, наверняка понадобится. И бульон тоже, но фасоль. И если ее держат на полке наравне с бараньим фаршем, то значит, великий и ужасный хозяин фасоль любит и ест. Ну, уже хлеб. От этого хотя бы можно отталкиваться. Приступайте». Кивнул мне Петрович, когда я надела фартук и пафосный колпак и величественно удалился. Я помыла руки и задумалась. Наверное, беспроигрышным вариантом была бы итальянская кухня. Вообще не знаю людей, которые ее не любят. Да и ресторан Семена Павловича был именно итальянским. Так что я на этих блюдах съела не одну собаку, но надоело. Мы периодически обновляли меню, придумывали что-то новое, точнее, хорошо забытое старое. Но всё это уже набило мне такую оскомину, что любая мысль об итальянской кухне сейчас вызывала изжогу. По пожалуй, раз уж хозяин всего царства любит фасоль, приготовлю ему то, что люблю я. Начала из десерта, который перед подачей следовало охладить. Пирог, капиротада — специфическое блюдо, и многие не верят, что его можно приготовить красиво, Особенно, если посмотреть фотографии в интернете. Но я умела. И выглядела так, что Люба дорого. И на вкус было. Ну, по крайней мере, мне нравилось. Будем считать, что хозяину тоже понравится. Нашла на кухне белый хлеб. Обрезала, замочила, добавив в воду немного коньяка. Отжала, выложила в форму. Сверху обжаренные бананы, затем чернослив, обжаренные орехи, пекан. И немного арахиса. Тертый сыр сулугуни, потом сироп собственного приготовления, рецепт которого я не выдала бы даже под дулом пистолета. Полила все выложенное сиропом, затем сделала еще один слой хлеба, банана, чернослива, орехов и сулугуни, укрыла получившееся пергаментом, положила гнет и отправила в духовку на полчаса. Нус, одно дело почти сделано. И треть времени скоро подойдет к концу. Вот с этими десертами всегда так. Куда проще стейк пожарить. Теперь займемся закуской. Тако. Обожаю эти мексиканские лепешки с начинкой. Простые, но вкусные. Готовить их можно практически с любой начинкой. Но я решила сделать в традиционном стиле. С гуакамоле, густым соусом на основе мякоти авокадо. Пожарила кукурузные лепешки, заполнила их нарезанной обжаренной говядиной, добавила помидоры с чили и зеленью, Сверху выложила гуакамоле и тертый сыр и позвонила в звонок, чтобы Петрович поскорее забрал первое блюдо. Надеюсь, пока будет относить так и хозяину не споткнется по пути. Чили кон карне, выбранное мной в качестве основного блюда, сама я обожала. Впрочем, как и всю мексиканскую кухню. Но если бы не отварная фасоль в холодильнике, думаю, что не рискнула бы готовить в этот день острое. Но, как говорит дядя Сеня, «Кто не рискует, тот не получает премию». Решила сделать вариант чили конкарны с бараньим фаршем. Не совсем традиционно, но мне всегда нравилось чуть больше, чем с говядиной. Пожарила фарш вместе с помидорами, луком, сладким перцем и чили. Затем добавила бульон и кое-какие специи — отварную красную фасоль. Ближе к концу еще кинула в получившееся блюдо два зубчика чеснока. И через несколько минут... Выложила готовое блюдо в глубокую, как для супа, тарелку, и позвонила в звонок. У Петровича было очень интересное лицо, когда он уносил мое чили, удивленно заинтересованное, и нос дергался, как у собаки, учуявшей вкусную косточку. Там в сковородке еще осталось! хмыкнула я, когда парень еще и облизнулся. Он тут же вернул лицу независимый вид и с достоинством удалился. А я. Выложила на тарелку приготовленный почти два часа назад пирог, вновь позвонила в звонок, и когда Петрович унес и десерт, начала собираться на выход. Еще в начале нашего общения управляющий объяснил, что как только закончу, можно будет уйти. Но... «Зоя, вас просят к хозяину».